Грегор и Вивиана оказались в мире спокойствия. Скитающийся орден жил в гармонии с природой. Еще они именовали себя вольными скитальцами. Перед Грегором пристал живописный вид небольшие домики на берегу неглубокой реки с чистой зеркальной гладью. Тут и там виднелись домики на ветвях деревьев. Ведь скитальцы были преимущественно котами. У них с детства была врожденная жажда к приключениям. Они никого никогда не трогали. Спокойно промышляли добычей ценных ресурсов, а заодно смотрели и изучали миры. У них было отменное чутье на сокровище. Молодые коты и кошечки не могли усидеть на месте, и как только подрастали, отправлялись на поиски приключений. Старики же осели в этом спокойном мире. Ежегодно здесь устраивали праздник отцов-основателей. Длился он неделю, и коты предавались воспоминаниям о котопии, их родном мире которые коты покинули, чтобы отправиться не просто в приключения, они желали захватывать миры, и отчасти им удалось это проделать землей, где кошкам даже поклонялись египтяне. Вот только там существа быстро позабыли про магию и обленились. Об этих несчастных вольные китайцы тоже вспоминали и в ужасе гадали, каково это – быть домашним пушистиком, каково осесть в одном доме и постоянно подставлять почесать пузика? В один из таких дней празднования мастер и оказался в мире скитающегося ордена. Повсюду ходили коты в возрасте, беседовали и предавались воспоминаниям. Была здесь и молодежь, навестившая ради такого случая своих стариков. Они пели, танцевали, жарили рыбку на костре, делились впечатлениями о последних приключениях. И, конечно, хвастались своим наваром. Коты не возвращались из приключения без добычи. Грегор быстро понял, кто им нужен. Белый толстый котяра восседал у реки на самодельном троне и ловил рыбу нетипичным для кошачьих методом – удочкой. На коте были надеты штанишки и белая кофта. «Это бывший глава клана», – шепнул Грегор в Вивиане, и они направились к нему. Юрки и коты сновали вокруг, ловко уворачиваясь от ног нежданных посетителей. Они совсем не обращали внимания на двух людей – Грегор отметил, что скитальцы совсем не готовы к нападению врага. Они здесь будто и не знали, что творится в других мирах. Сколько подобных миров демоны уже успели стереть с союза миров, ведь кто-то даже не мог дать им отпор, тогда мир исчезал буквально за считанные минуты. Грегор про себя отметил, что надо бы послать котам отряд Садлома, на всякий случай. Подойдя к белому коту, Грегор поклонился ему. Хоть дракону и приходилось смотреть на него с высоты своего роста. — Муриэл, рад видеть тебя в добром здравии. — Я тебя, Грегор Оникс. Что за милая особа с тобой? — спросил кот, не отводя взгляда от водной глади и внимательно следя за красным поплавком. — Я Вивианна, член Совета миров, — представилась женщина. Несмотря на маленький рост Муриэля, женщина отнеслась к нему с почтением. «Между и рост и внешний вид существ ни на что не влиял. Я смотрю, у тебя здесь никакой защиты от нежелательного вторжения», заметил Грегор, обводя ладонью пространство вокруг себя. «Мы вольные скитальцы, мирный народ. Ни с кем не воюем, нам это чуждо. Знаешь, я знаю одного рыжего кота из вашего рода. Так он даст фору многим воинам Адлома. Он не успел закончить у меня обучение» как обзавелся оружием из небесных слез. — Ого! Красивая сказка! — не поверил Муриэль. — Я обязательно тебя с ним познакомлю. Вы бы могли многому у него научиться. А сейчас позволь мне послать весточку в адлам, чтобы Филантер направил для защиты вашего мира отряд, а лучше два. — Ну, если тебе будет угодно! — снисходительно кивнул кот, не отрывая лапок от удочки. — Но ты же явно посетил меня не для этого. — Верно. У меня важная задача. Очень давно главе вашего ордена была оставлена на сохранение сферы. Ты что-нибудь знаешь об этом? — Да, я долго был ее хранителем. Вновь кивнул кот, вильнув своим пушистым хвостом. — Был? Не удержалась Вивианна. — Она не у вас? А у кого? — Пару лет назад я передал ее на сохранение внучке. Совет мудро поступил, доверив этот артефакт нам. Ведь мы никогда не сидим на одном месте. Сферу сложно отследить злодеям. — И где сейчас ваша внучка? — спросила Вивианна. — В Акуре. Она отправилась в странствие, конечно же, — сказал Муриэл. И прозвучал его ответ, как само собой разумеющееся Где же еще могла пропадать кошка в самом расцвете сил? Ее наверняка манили приключения и неизведанные миры. — И куда же? — спросил Грегор. — Куда именно она направилась? Если бы я знал, но ее уже давно нет. И вы не волнуетесь? С чего бы? Мы умеем выживать в различных условиях. У нее в планах было посетить несколько мест, которые не под юрисдикцией Совета. Наверняка потом вернется с неплохим наваром. И мы отметим это всей общиной». Грегор с Вианной переглянулись. Оба понимали, что их приключение не окончено. Как Грегор не надеялся найти сферу здесь... Его надеждам не суждено было сбыться. — Надо подумать, куда она могла направиться, — задумчиво сказал Грегор, почесывая свой подбородок, на котором уже возникла трехдневная щетина. — Мне известна парочка таких миров. — Может, вы пока передохнете с пути? — предложил Муриэль, кинув на парочку беглый взгляд. — Можете остановиться в моем доме. — Боюсь, там сразу станет тесновато, — сказал Грегор. — Ваши дома немного не по нашим размерам. — Что ж, твоя правда. Можете тогда устроиться, где пожелаете. Вивиана с Грегором так и поступили, обосновавшись у костра на берегу реки, в отдалении от веселящейся толпы кошачьих. Но до них все равно долетали обрывки их веселых разговоров и песен. — И где теперь искать эту вакуре спросил Грегор. — У котов сильная жажда приключений, при этом они обожают добывать драгоценности, — произнесла Вивиана, смотря на пламя огня. «Я бы начала с шеумора. Туда стекаются все желающие получить легкую добычу и заработать быстрые деньги». «Совет еще не прикрыл этот мирок?» – удивился Грегор, наслышанный о шеуморе. Этот мир можно было охарактеризовать как один большой черный рынок, где главным был король Лазидайн, хотя его уместнее было назвать пиратом Междумирья. Понятие чести ему не было знакомо. «Он вне нашей юрисдикции», – пожала плечами Вивиана. Лазидайн регулярно отчисляет нам за аренду мира и сообщает об особо опасных артефактах, которые проходят сквозь его руки. Уж лучше так, чем если он создаст еще сотни таких миров, которые мы не сможем сразу отследить. Думаешь, внучка Муриэля может быть там?» — поинтересовался Грегор, подкидывая ветки в костер, который тут же радостно их пожирал своим пламенем. «Думаю, стоит начать оттуда. Тогда отправляемся», — сказал Грегор, и начал подниматься с места. — Не спеши, герой, — фыркнула Вивианна. — Уже темнеет. Не мешало бы передохнуть перед долгим путем. Неизвестно, сколько нам еще искать сферу. Силы еще могут понадобиться. Мало ли в пути на нас нападут. — Что ж, ты права, — согласился Грегор, возвращаясь на покрытую мягкой травой землю. Не стоило забывать про сосам с промытыми мозгами. Они могли появиться в любом мире. — Как и всегда, — сказала Вивианна. «Я смотрю, твоя самооценка все такая же высокая», – улыбнулся Грегор. «А с чего бы ей падать?» – хмыкнула в ответ Вивианна. Чуть позже несколько котов принесли им ужин, состоящий из жареной рыбы, свежих фруктов и ароматного чая из травяного сбора. Грегор не забыл и послал весточку Филантеру. Это мирное поселение котов нужно было обезопасить. Даже если демоны его не успеют обнаружить, то к ним могли наведаться и браконьеры, межмировые пираты и просто грабители. Уж слишком много ценностей коты перенаправляли в свой мир. Удивительно, как еще никто не захотел их ограбить. Вивиана обладала не только нечеловеческой силой, но и определенными талантами в магии. Женщина наколдовала для них двоих просторную палатку с двумя спальными мешками. Грегор понимал, что отдых им действительно нужен. До того, как он отправился за сферой, Он постоянно разрывался на два мира – Аволонию и Адлом. И там, и там была нужна его помощь и поддержка. Он не хотел тратить время зря, но и бросаться очертя голову на шеумор не стоило. Все-таки это был мир головорезов, и неважно, как они сами себя величали. И вдобавок не факт, что ворон на земле уже отыскал сферу. Два портала парень уже пропустил. Возможно, у него возникли какие-то трудности. Он слишком много провел времени бок о бок с магией. Неизвестно было, как земля отреагирует на проснувшуюся в парне новую звериную сущность. В любом случае, на Авалонии он оставил Геку за главную. Да и в седьмом отряде ребята были не неглупыми. А на Адлами он всегда мог положиться на мастеров, как на самого себя. Когда стемнело, оба отправились в палатку. Пространство вокруг тускло освещал небольшой солнечный камень. «Одна палатка на двоих, как в старые добрые времена», — сказал Грегор, снимая свой плащ. Под ним он не носил доспехи, в отличие от Вивианны, но они ему и не нужны были. Он не зрязывался мастером защиты. Грегор остался в темных штанах и свободной рубахе, которой не удавалось скрыть крепкое тело мастера. «Не привыкай к этому», — хмыкнула Вивианна, предпочти остаться в своих синеватых доспехах. «Ты разве не скучаешь по тем дням?» — спросил Грегор. «Ну, в совете мне не хватало свободы, но явно я не скучала по твоему обществу», сказала Вивианна, но ее щеки слегка покраснели. Грегор не стал давить на женщину и вспоминать прошлое. Их много связывало, но потом каждый пошел по собственному пути. Иногда назад пути не было, как бы этого не хотелось. Грегор молча забрался в свой спальник, положил меч рядом с собой и мгновенно заснул. Он научился засыпать быстро в любой ситуации. Крепкий сон был важен для воина, ведь никогда не было известно точно, когда удастся отдохнуть в следующий раз. Но, несмотря на крепость сна, он у Грегора был и очень чуткий. Никто бы не смог подобраться к их палатке незамеченным. И мастер защиты не сомневался, что и Вивианна легла спать, готовая к любым непредвиденным ситуациям. Уж эта драконица могла удивить противника, который изначально видел в ней лишь крупкую с виду женщину средних лет. С утра доброжелательные коты накормили своих гостей. Они наскоро перекусили и умылись в речушке. Потом попрощались с Муриэлем. Грегор предупредил его, что скоро их мир посетит отряд Адлома, чтобы защищать котов от нежелательных вторжений в их общину. После этого Вивиана открыл портал в Шиумор. Они сразу оказались в влачном месте, в темном переулке, где скитались немытые существа и искали, кому бы продать украденное. Тут же сомнительные дамочки всех видов предлагали свои услуги. Вивианна и Грегор оказались на узкой улочке между баром и отелем. Из обоих заведений раздавались крики и взрывы хохота. Еще до Грегора доносились характерные звуки – кто-то кого-то избивал. И хоть в мастере проснулось желание защищать невинных, он понимал, что они здесь вовсе не для этого. В этом мире у них была миссия – и не стоило привлекать к себе внимание лишних злодеев. А таковых на моря обитало немало. — Ну и куда дальше? — спросил Грегор, натягивая на голову капюшон, чтобы не привлекать к себе внимания. Вивиана тоже предварительно надела плащ, чтобы скрыть свои искусно сделанные драконами доспехи. Они бы могли привлечь своим видом воров. — Я здесь давно не была, — сказала Вивиана, морщая от отвращения свой аккуратный носик. — Дай оглядеться. Давай только быстрее, здесь воняет. Грегор внимательно оглядывался, стараясь сторониться торговцев. К нему нетвердой походкой подошла кроколюдиха в латексном костюме. На голове у нее был надет парик ядовито-желтого цвета. Губы были ярко подведены красным. Вдобавок помадой дамочка испачкала и свои острые клыки, что смотрелось достаточно устрашающе. Дамочка выпятила вперед обтянутую грудь, и протянула прокуренным голосом. — Красавчик, не желаешь развлечься? — Спасибо, обойдусь, — буркнул Грегор и последовал вслед за Вивианной, которая направилась прочь из этого переулка. — Я сделаю скидку! — в отчаянии вслед заорала кроколюдиха. Видимо, дела у нее шли не очень. — Давай за двадцать золотых! Грегор лишь отмахнулся от надоедливой девицы. Он бы не согласился на ночь с ней, даже если бы та ему доплатила. — «За десять! Последняя цена!» «Ладно, давай за ужин хоть!» Не унималась Кракалюдиха. Но вслед за ними она не пошла. Видимо, в этом переулке была ее точка. «Чего же отказался?» ехидно спросила Вивианна. «Этот мир всегда был погружен в туман. Видимо, пираты специально подобрали такое местечко, чтобы лучше скрывать свои незаконные делишки. Вот и сейчас все улицы были погружены в Серое Марево». Дальше двух метров перед собой ничего уже не было видно. «Не в моем вкусе», — ответил Грегор, сторонясь проходящих мимо существ, которые тоже скрывали свои лица. Наверняка многие из них были в розыске. Грегор решил, что если у них все получится с бездной, то надо поднять этот вопрос в совете. Он не считал, что целесообразно позволять таким мирам существовать. Надо было отслеживать и пресекать любые попытки воссоздать такие злочные рынки. — Слышишь? — спросила Вивиана спустя пять минут, и сразу пояснила. — Впереди какой-то гул. Они поспешили на шум. Теперь Эгрегор услышал. Люди галдели, и кто-то постоянно спешил мимо них на этот же гам. — Что происходит? — спросила Вивиану, пробегающего мимо гнома с обилием шрамов на лице. Тот резко остановился и окинул Вивиану презрительным взглядом. — Откуда вы свалились? — спросил он грубым голосом. Все в Колизей спешат. Сегодня кому-то наваляют. Хочу поставить на чемпионов Лазидайна. Чую, сегодня я, наконец, хорошенько нажрусь. Уже два дня ничего не пил. И гном поспешил вперед, прихрамывая на левую ногу. — Ты же не думаешь, что Вакури может быть там? — спросил Грегор, но ответа не дождался. Вивиана молча последовала за исчезнувшим в тумане гномом. — Что ж, видимо, считаешь. Пробормотал сам себе Грегор и последовал следом, не убирая руки с рукояти своего меча. В таком месте он мог понадобиться в любой момент. Колизей располагался на большой площади, арена была обнесена сидениями, выставленные кругом. Грегор сразу заметил, что сама арена обнесена куполом, чтобы никто лишний не мог туда попасть. В отдельной ложе на возвышении он заметил Геральда, худого мужчину неопределенной расы, с гладко причесанными назад черными волосами. Одет он был в ярко расшитый костюм, привлекающий к себе внимание. Позади него на большом кресле выседал толстый усатый мужик, придерживающий свое объемное пузо руками. Грегор опять не смог распознать вид существа, но понял, что это король лазидайн На его плечи была накинута меховая накидка, расшитая золотыми нитями. На лысеющей макушке красовалась блестящая корона, щедро украшенная драгоценными каменьями. Кожа короля отливала слегка зеленоватым цветом, их ложа слегка ребила. Грегор точно определил, что никто не сможет пробиться к королю при помощи магии. В таком мире попытки свергнуть власть были нередки. Наверняка у короля Лазидайна был хороший штат магов для персональной защиты. Без этого бы ему вряд ли удалось править достаточно долго. Вивиана локтями протолкалась через толпу существ перед ней, чтобы рассмотреть происходящее на арене. Грегор следовал за женщиной, оглядываясь по сторонам. Никого столь же маленького, как его знакомый рыжий Сэм, он не наблюдал. Да и сложно было представить доброжелательных существ из кошачьего рода в столь неподходящем для них месте. Но чутью Вивианны он доверял на все сто процентов. Он и сам понимал, что подобные миры притягивали котов. Здесь можно было быстро разбогатеть или же столь же быстро нарваться на серьезные неприятности. «Вот и те, кого мы ищем», – услышал он довольный голос Вивианы, уперевшись ей в спину. Грегор протолкался сквозь вопящий народ и встал с женщиной плечом к плечу. Они были почти одного роста, Вивиана была лишь на пару сантиметров ниже. Грегор обвел толпу взглядом, но нужную им кошку в Акуре так и не заметил. Вивиана вздохнула, взяла Грегора за подбородок и повернула его лицо в нужном направлении. «Вот же повезло!» Буркнул Грегор, увидев в Акуре и еще двух котов. Внучка Муриэля была облачена в кожаной штанишке и накрахмаленную рубашку. Ее белоснежная шерстка была вся в грязи. По бокам от нее стояло два кота в темных плащах. У одного шерсть была полностью серая, у другая черная с белым. И они тоже выглядели потрепанными. Их шерсть свалялась в колтуны, но у Грегора смутило другое. Трое котов находились в центре арены испуганно озираясь по сторонам. И не говори, вздохнула Вивианна. А тем временем над всем колизеем раздался зычный голос Геральда, усиленный магией. Дамы и господа, сегодня я рад поприветствовать вас на очередной бойне. На этот раз с нашими отборными чемпионами любезно согласились биться эти милые пушистые зверята. По виду зверят Грегор понял, что их согласие явно было недобровольным. У них даже не было с собой никакого оружия. Как можно было выпустить их на арену совсем безоружных? Уж явно им предстояло биться не с аналогичными пушистиками. Значит, у них не было ни единого шанса. лазидайных отправил на верную смерть, чтобы подтешить свой народ. За последний год никому еще не довелось победить пятерку наших воинов. И в казне нашего щедрого короля накопился неплохой джекпот. Победивший получит его и мы готовы пойти навстречу нашим сегодняшним гостям из китающегося ордена. Любой желающий из присутствующих здесь может присоединиться к ним в битве и попытать удачу в выигрыше, повысив шансы пушистых на победу. Есть здесь такие желающие?» Геральт обвел внимательным взглядом беснующуюся толпу из своего безопасного ложа на возвышении. Оттуда у него и лазедайно открывался хороший обзор происходящего. Желающих, видимо, было немного. Стали раздаваться выкрики из толпы. — Начинай давай, я поставил на чемпионов. — Не тупи, никто в здравом уме не пойдет против чемпионов. — Этим котярам хана, начинай уже. Грегор уже знал, что произойдет в следующую минуту, когда Вивианна выкрикнула из толпы. — Мы готовы присоединиться к котам. Геральт внимательно окинул женщину и Грегора взглядом и махнул рукой. — Милости просим на нашу арену. Нашим пушистым друзьям сегодня везет. С этой парочкой средних лет у них повысились шансы на победу процентов так, на 10. В толпе раздались смешки. Никто не увидел в Грегоре и Вивиане серьезных противников. Никто не заметил меч Грегора, который был скрыт плащом. А у женщины и вовсе с собой не было никакого оружия. Вивиана протолкалась вперед, и ее вместе с Грегором пропустили сквозь защитный купол на круглую арену. Та сразу направилась к вакуре и прошептала белой кошечке. «Мы тебя как раз искали. Мы от твоего деда Муриэля. Нам нужна твоя помощь». «Да мне самой нужна помощь», – пискнула кошечка, и двое котов закивали своими мордочками. «Мы не хотим биться, у нас нет шансов. Но мы не выполнили задание Лозидайна, и он нас решил так наказать». «Не переживай», – сказал Грегор, борясь желанием погладить Вакури по ее испачканной шорстке. Разумные коты не терпели такого обращения с собой. С нами ваши шансы на выигрыш неплохо повысились. «Извините меня», — подал голос серый кот. «Но вы, видимо, не видели их чемпионов. Их невозможно победить. Глупости какие!» Отмахнулась Вивианна, и на ее ладони образовалась энергетическая молния. «Сейчас я их всех положу». Но тут вновь раздался голос Геральда. «Нет-нет, дамочка, так не пойдет». «Магию в наших боях использовать нельзя. Только грубая физическая сила и ничего больше. Я вам не дамочка!» Фыркнула Вивианна, но все же молнию потушила, не успев ее пустить в ход. «Нам точно конец!» Вздохнул второй кот и закатил глаза, готовый рухнуть в обморок. Его друг поддержал его за плечи, хоть у того самого дрожали колени. Грегор про себя выругался и как с скитающемуся ордену удавалось путешествовать и не попадать в переделки. Им явно было чему поучиться у Сэма. Этот рыжий котяра действительно мог в бою сравниться с лучшими бойцами из Арлома. — Вы готовы? — спросил Геральт. — Начинай уже! — махнула рукой Вивианна, стоя с прямой спиной. Она не сомневалась в своих силах и была готова к бою. Грегор же привычным движением обхватил ладонью рукоять меча. «Можно нам отсрочку?» – пискнула Вакури. «Мы не готовы, и вряд ли сегодня будем готовы». Но Геральт проигнорировал реплику кошечки и подал знак привратника запустить на арену первого чемпиона. Толпа в ожидании и предвкушении загудела. В куполе возник проем, и перед мастером защиты с его спутницей предстал первый чемпион, которого предстояло сразить. Им оказался лавовый голем под два метра ростом. Вся поверхность его тела шипела и пузырилась, будто действительно состояла из настоящей лавы. Грегор хмыкнул. Значит, самих чемпионов правила о магии не касалось. Ведь голем был настоящим воплощением магии. Никакой плоти и крови. Голем вступил на арену, оставляя за собой на песке дымящиеся следы. Вместо глаз у него было два горящих уголька, которые остановились на парочке. Грегор с Вивианной закрыли собой скитальцев которые наверняка уже прощались с жизнью. Толпа будто бы озверела, все орали и улюлюкали и жаждали кровавого зрелища. Да уж, это только сильнее убедило Грегора, что с этим миром нужно покончить. Ведь такие зрелища лишь подпитывали в жестоких существах их кровожадную натуру. И, судя по всему, бои в Колизее происходили чуть ли не каждый день. «Приступим!» – вздохнул Грегор и стал вынимать меч из ножен но Вивиан остановил его движением руки. Грегор недоуменно посмотрел на женщину, но та проигнорировала его и вышла вперед. Неспешным шагом она приблизилась к голему, который угрожающе зарычал и замахнулся своей огромной ручищей для удара. Женщину даже не смущало, что голем был выше нее на голову. Вивиан окинула чемпиона взглядом и опередила чудовище. Замахнувшись, женщина врезала кулаком голему промеж его угольков. Голем на мгновение застыл с поднятой рукой, его глаза угольки потухли, а затем он и вовсе рассыпался на кусочки, которые еще какое-то время пошипели на песке и превратились в застывшее темное месиво. Зрители притихли. Вакури приоткрыла свои глаза, поняв, что их пока никто не собирается убивать. Увидев происходящее, кошка радостно запрыгала на месте и поочередно обняла своих кошачьих друзей. Грегор загнал меч назад в ножны. Его помощь здесь и не понадобилась. — Да нуна на! — удивленно пробормотал серый кот. — Это мне не приключилось? Она только что урыла этого чудика? Король Лазидайн и до этого выражал мало эмоций, тихо сидя на своем кресле и наблюдая за происходящим. Но и после победы над големом он не издал ни звука. Геральд же перевел удивленный взгляд с купола на Вивианну, которая стояла над поверженным големом со спокойным взором. Но все же у Геральда была такая работа – комментировать любое действие с неизмутимым видом, поэтому он быстро взял себя в руки и провозгласил. В этом раунде победа за скитальцами. Их пушистым шкуркам очень повезло заиметь союзники такую дамочку. Судя по тому, что наш антимагический купол безмолствует, дамочка сильна сама по себе. Или же наши маги сегодня схалтурили, создавая голема? Тогда как бы им самим не оказаться завтра на этой арене? Среди зрителей прошла волна смеха. Наверняка большинство из них с удовольствием посмотрело бы и на бой магов с чемпионами. Геральд же продолжил. Никто не жалеет о сделанных ставках. Ведь в нашей дамочке неплохой потенциал. С виду костлявая, но сила в ней кроется неизведанная. Фигня это все! Раздались крики из толпы. Ей просто повезло. Следующий чемпион ее разорвет в клочья. Да, точно, сейчас ей придет конец. Я костлявая?» Недовольно пробормотала Вивиана себе под нос и посмотрела на Геральда убийственным взглядом. «Говорящим за себя, ты следующий». Если бы сквозь шорску Грегор мог видеть лица котов, то их кожа наверняка приобрела бледный оттенок страха. Вакури прижалась к своим друзьям и собратьям по несчастью. Первая волна радости от победы Вивианны быстро прошла и сменилась волной ужаса. «Тогда пришло время позвать на арену нашего знаменитого победителя тысячи и одного боя», – провозгласил Геральт довольным тоном. «Произошедшее с големом все уже успешно позабыли. И ведь действительно, новичкам же везет, будто вот Вивиане всего лишь повезло. Следующим на арену вышел уже разумный чемпион из плоти и крови. Это был высокий Минотавр, вооруженный двумя топорами. Он весь был закован в железные листы с ног до головы, точнее до рогов. Даже они у Минотавра были укреплены железными пластинами, и лишь через свободную от железа полосу на морде виднелись злобные глаза, налитые кровью. Грегор заметил, как коты забормотали молитвы, и он даже не мог представить, каким богам они молятся. В Акуре дрожало с головы до ног. Они и без этого успели натерпеться страха, наверняка Лазидайн не был с ними обходительным, а теперь и вовсе готовы были провалиться сквозь землю, лишь бы не принимать участие в этих боях. Минотавр обвел арену взглядом и остановил свой злобный взгляд на Грегори. Мастер вздохнул и схватился за рукоять меча не любил он бои без смысла, а бои на арене таковыми и являлись бессмысленными. Если можно было обойтись без кровопролития, то Грегор всегда старался именно так и поступать. Он был защитником, а не убийцей. Мастер не успел ничего предпринять. Минотавр побежал на него, и вперед выступила спокойная Вивианна. Минотавр на полном ходу врезался в ее кулак и на себе познал силу женщины-дракона. И хоть он не развалился на куски, как лавовый голем, но пролетел через всю стену и врезался рогами в купол, так там и застряв, повиснув метре над землей. Еще около минуты в тишине слышался гул его металла. Зрители не успели поднять челюсти после первого боя, как вновь их уронили. В толпе стали раздаваться голоса. «Вот эта женщина! Не баба, а ходячая монстробойка! Уже двоих завалила! Если победит, я останусь без последних трусов!» «Что там трусы? Я свой дом поставил на чемпионов!» Вивиана же подняла взгляд на Геральда и пренебрежительным тоном спросила... Ну, кто там следующий? Есть ли среди ваших чемпионов соперники, стоящие моего внимания? Или так и будете подсылать на арену этих нелепых созданий? Грегор отошел к испуганным котикам, которые не верили в происходящее. Уселся прямо на песок в позу лотоса. Он решил не мешать Вивиане. Женщина слишком долго просидела в совете. Ее драконья сущность рвалась наружу, и Грегор ее сейчас прекрасно понимал. Невозможно было удержать эту ревущую силу внутри себя, порой она требовала выхода. И в совете у Вивианы не было возможности проявить себя, как бойца. Здесь, на арене, она могла вдовольно насладиться своей силой. И хоть он не сомневался в Вивиане ни на минуту, сам он был готов прийти ей на помощь в любую минуту. Это для неискушенного зрителя могло показаться, что Грегор полностью расслаблен и спокоен. Мастер защиты всегда был во всеоружии. Застать врасплох его было крайне сложно. Вот и сейчас каждая его мышца готова была броситься в бой. «Ого!» — воскликнул Геральт. «Страсти на арене накаляются. Два чемпиона позади, а значит, наши скитальцы ближе к победе и получению свободы. Ой, точнее нашего джекпота. Но сможет ли наше чудо-женщина справиться со следующим противником? Представляем вашему вниманию горного великана» которого мы изловили в горах несколько лет назад. За этот срок нам так и не удалось до конца его приручить. Он жаждет крови, и живым он никого с этой арены не отпустит. Грегор с вниманием уставился на противоположный край арены, где уже открывался проем для нового противника. Им действительно оказался великан, огромный монстр с палицей в руках. По толщине его орудие было свековое дерево, Наверняка великан палицей пробил уже не одну черепушку. Лицо было квадратным и глупым. Улыбка застыла на нем, оголяя почерневшие зубы. По толщине одна его рука была больше Вивианы, но женщина оставалась спокойной. Великан приблизился к Вивиане, смотря на нее с высоты своего роста. Он сфокусировал свой роскосый взгляд на женщине и зарычал. Вивиана сморщилась, учуяв смрад из его пасти. Она стряхнула с плеч попавшую на нее слюну и осталась невозмутимо стоять перед монстром. Зрители затихли. Никто не сомневался, что череде побед Вивианы уже пришел конец. Ведь великан одной рукой мог переломать ее хрупкую фигурку пополам. Но Грегор так не считал и оказался прав. Великан замахнулся пальцей и опустил ее сверху на голову Вивианы, Только оружие не успело достичь цели. Вивиана подняла кулак, и ударил им в четко направленную в ее голову палицу. Раздался треск, и палец раскололось на кусочки. В руках у великана осталась обломанная рукоять. Великан в удивлении уставился на женщину, от которой почему-то не осталось кровавого пятна на земле. Потом перевел тупой взгляд на свою руку и повертел обломком перед своим носом. Осознав, что его оружие повержено, великан громко всхлипнул. В его глазах появились слезы. «Мне ее батя подарил!» — тонким голоском возвестил великан. Даже Грегор удивился, что великан умел говорить. Да еще и столь детским голосом. А монстр тем временем попятился в угол арены. Там он уселся спиной к Вивиане и громко зарыдал, баюкая осколок своей палицы. «Продолжайте бой!» — услышал Грегор голос Геральта. Зрители зашушукались между собой. Они надеялись на кровавую бойню но никак не на такой исход битвы. «Ну, у вас всех!» — отмахнулся великан от его слов. На арене появились растерянные стражники. Они попытались увести великана, но после того, как он отправил нескольких из них к лекарям на долгий больничный, бросили эту затею. «Мало кто доходил до третьего чемпиона!» — возвестил Геральт, плюнув на присутствие великана на арене. По сути, он не мешался никому. Места было еще очень много. А горного великана и вовсе никому не удавалось победить. «Ставлю на бабу!» — раздались крики зрителей, которые, наконец, смекнули, что перед ними вовсе не хрупкая женщина, не умеющая за себя постоять. «И я! И я! Ваши чемпионы слабаки! Какая-то домохозяйка их рвет! Видать, устала борщи варить до да носки стирать, вот и отрывается здесь!» Домохозяйка хмыкнула и не стала спорить со зрителями. Пускай и дальше остаются в неведении, кто она на самом деле. Следующего она точно не переживет. Выдал кто-то в толпе, и начался горячий спор. Вакури поджала ушки и зашепталась со своими спутниками. Наверняка бедная кошка вновь решила, что Вивиане просто везло до этого момента. Но все же теперь кошки меньше тряслись, почувствовав себя под защитой за спиной у женщины. «Оставим великана предаваться его скорби», и оплакивать павшую в бою палицу, продолжал геральд быстро взяв ситуацию под контроль. Король Лозидая никак не стал комментировать происходящее. Он лишь похлопал себя по огромному брюху, схрапнул и уставился на арену своими сальными глазками. «Продолжим развлекаться, ведь у нас припасен особый чемпион, которого нельзя будет свергнуть так легко». «Давай уже не томи!» заорали зрители, требуя зрелищ и крови. Пускай он порвет бабу на куски. Нет, баба победит. Хрен вам. Сейчас ее разорвут на мелкие кусочки. Стражники же уже выталкивали на арену следующего чемпиона, используя для этого электрические длинные палки. Никто из них не хотел приближаться к такому противнику. И Грегор их отчасти понял. Четвертый чемпион мог внушать ужас одним лишь своим видом. Это был гигантский еж, идущий на задних лапах. Передние он держал перед собой, как сурикат. Вся его спина была усеяна стальными колючками. Они блестели в свете, их концы были устремлены вверх, подобно острию рапиры. Морда была слегка вытянутая и напоминала крысиную. Над губой виднелось два заостренных зуба. Небольшой нос постоянно шевелился, будто монстр внюхивал добычу. Глазки бегали из стороны в сторону. Гигантский еж не спешил нападать, и зрителям стало скучно. Геральт это заметил и подал знак стражникам. Один из них вышел на арену и ударил ежа электрической палкой в живот. После этого стражник быстро ретировался с арены, не желая оказаться рядом с ежом в момент его гнева. По телу ежа прошла дрожь, тот зарычал от боли. Вивиана скривилась, но не от ужаса перед увиденным. Обращение с ежом ей явно не понравилось. Ёж же развернулся к женщине спиной, выставив свои иглы. Грегор напрягся, он понимал, что сейчас произойдет. Ёж встряхнулся, и из его спины выстрелили десятки металлических иголок. Они полетели прямиком в Вивиану и невинных котиков. Женщина лишь успела закрыться руками, не зная, что еще можно предпринять, не прибегая к магии. Зрители неистово заорали, ожидая скорый конец незадачливых бойцов. Вот только иглы не долетели до своих потенциальных жертв, хоть зрители и желали увидеть женщину, проколотую ими, подобно подушечке для игл. Перед Вивианной возникла перламутровая дымка, и все иглы отскочили от нее в другие стороны. Несколько игл попало в великана, но тот продолжал сидеть спиной ко всем в своем углу и всхлипывать время от времени. Он нежно поглаживал обломок своего оружия и даже что-то шептал ему своим тоненьким голоском. Зрители удивленно стали переглядываться. Никто не мог понять, что только что произошло. Некоторые пришли в себя раньше и закричали. «Магия! Магия! Они использовали магию!» Вот только купол не сработал. И Грегор знал почему. Это он отразил все иглы своим мечом. И меч из драгоценного металла не считался магическим. Он являлся больше артефактом, усиливающим силы и навыки воинов в бою. Грегор не зря назывался мастером защиты. Своим мечом он мог отразить практически любые атаки. В этот момент мастер мог двигаться быстрее обычного. Зачастую меч реагировал на опасность даже раньше хозяина, подстегивая того к действию. Так произошло и сейчас. Геридан повел его в бой раньше, чем Грегор успел оценить ситуацию на арене. Герут откашлялся и призвал зрителей к спокойствию. Магия не была использована. Купол безмолвствует. Бой продолжается. Гигантский еж продолжал стоять к драконам спиной, готовясь к новой атаке. Грегор приблизился к Вивиане и спросил. Что будем с ним делать? Вряд ли ты сможешь его нокаутировать ударом кулака. Это крепкий малый. Это похуталь, кивнула Вивиана задумчиво. Он из мира железа, там и питается железом. Оттого у него растут на спине стальные иглы. Его еще называют пожирателем железа. Удивительно, как этим пиратам удалось найти Похотеля. Их осталось достаточно мало в мирах. Очень познавательно, произнес Грегор, почесав свой подбородок. Только не поможет нам его победить. Я вообще-то к этому и вела, вздохнула Вивианна. Похотеля боятся электричества и воды. И у нас нет ни того, ни другого, закатил глаза Грегор. Во всяком случае, не прибегая к магии. С магией бы мы его быстро победили. Да уж... Видимо, придется пойти против их идиотских правил», – вздохнула Вивианна, обдумывая все возможные варианты. Тут до них донесся тонкий голосок белой кошки, которая подошла к ним тихо и теперь стояла внизу у ног, взирая на них снизу вверх. «Простите, господа, что вмешиваюсь в ваш разговор. У нас с собой есть две фляги воды». «Мало», – решил Грегор, но Вивиана уцепилась за эту идею. «Может сработать». Нам и не нужно уничтожать похотеля. Их и так осталось слишком мало. Надо лишь напугать его. Так, мои милые пушистые друзья, кто тут из вас самый храбрый?» Коты переглянулись между собой, оба самца отступили назад. Лишь в Акуре осталось стоять рядом с Вивианной. «Видимо, я...» Вздохнула белая кошка. «Что ж, план таков», — сказала Вивианна и коротко изложила присутствующим свою задумку. Времени на продумывание все до мелочей не было. Похоталь присел, и его спина будто бы взъерошилась. Иглы грозно выпирали из его спины, готовые в любую минуту сорваться и отправиться в полет. Им еще повезло, что похоталю требовалось время для перезарядки своего основного оружия. Грегор с Вивианной обижали похоталя и замахали руками, привлекая к себе его внимание. Бегающие глазки животного остановились на парочке. Охоталь оскалил свои неровные зубы. Все, нам точно конец! Пробормотал кот самец, прикрывая лапкой глаза. Охоталь перестал тужиться и направился к шумным существам перед собой. Вакури поднырнула сзади под пузо ежа и выплеснула воду из фляги в морду похуталя. Тот издал стон боли и начал вертеться на месте, пытаясь лапами стряхнуть капли воды с морды. Сероватая кожа начала покрываться ржавыми пятнами. Грегор приблизился к беснующемуся животному и выплеснул на него вторую флягу. Похутель завизжал и кинулся прочь с закрытыми глазами. Грегор успел отскочить с его пути, не задев его иголки, которые топорщились в разные стороны. Похутель по запаху нашел проем, через который прошел на арену и скрылся в его темноте, по пути сбив с ног нескольких крепких по телосложению страшников. До Грегора донесся скрежет и Пухотуль больше на арену не вернулся. «Никто не ожидал такого, но можно считать, что пожиратель железа повержен!» Воскликнул Геральт. Изумленная толпа переглядывалась и перешептывалась между собой. Геральт занервничал, это было видно потому, как забегали его глаза. Ведь недовольство толпы было видно невооруженным глазом. Они ожидали кровавой бойни, а в итоге Вивиана уничтожила лишь неразумного голема созданного магическим путем. Но он все равно продолжил, надеясь завладеть вниманием толпы. Но впереди жемчужина нашей коллекции. Такого редкого и опасного монстра вы еще не встречали. Нам удалось изловить его неделю назад. И в отличие от великана, этот монстр не поддается никакой дрессировке. Все устремили свои взгляды на проем. Пока ему удавалось выходить сухими из воды. Но это могло поменяться в любую минуту. Грегор напрягся в ожидании. Вакури вернулась к своим друзьям, и они сгрудились вместе. Коты продолжали подрагивать от испуга. Вакури же держалась лучше. После похотеля она готова была перетерпеть последнего чемпиона. Ведь на их стороне бились Вивиан и Грегор, а эта парочка уже доказала, что на многое способна. Сначала показалась голова монстра, и она была размером с трех котов. Это была змея черного цвета. Ее шкура блестела, будто намазанная маслом. На брюхе виднелись частые наросты, а вот вдоль всей спины виднелись обожженные ранки. На их месте раньше были острые наросты. Грегор понял, что стражники их спилили для собственной безопасности. Также мастеру сразу в глаза бросился ошейник на шее змеи. И мастер понял, что это неспроста. Монстры не успели приручить, поэтому им управляли дистанционно при помощи магического ошейника. «Его нельзя убивать!» прошептал Грегор на ухо Вивиане, встав к женщине плечом к плечу. «Сама знаю!» сквозь зубы ответила Вивианна. Ее глаза набились кровью. Грегор понял, что такими темпами зрители и король смогут увидеть женщину в настоящем гневе. До этого они имели честь лицезрительства лишь точки. Ягодки были впереди. Даже воздух вокруг Вивианны будто бы изменился. Стал напряженным. Это детеныш. Змея тем временем оглядела всех присутствующих своими зелеными глазами с вертикальными зрачками. Во взгляде змееныша читалось удивление. Он не понимал, как здесь оказался и что от него ожидают. По собственной инициативе он не спешил ни на кого нападать из присутствующих. Детеныша оторвали от матери совсем маленьким он даже не успел научиться охотиться и добывать себе пропитание грегор быстро сообразил что перед ним редкий вид змеи из цварты Харт. в этот мир он ранее отправил седьмой отряд за небесными слезами именно они имели счастье наткнуться на гнездо матери которая сделала его из тех самых небесных слез магом исследователям в этом мире было сообщено об обнаружении редкого вида змеи видимо один из ее детенышей и был сейчас перед ними, и этот редкий вид важно было сохранить. Грегор не удивился, почему Вивианна так разозлилась при виде детеныша. Пока змея не пошла в наступление по приказу магов, Вивиана вышла вперед и за пару секунд увеличилась в размерах. Она перекинулась в драконицу. Синяя чешуя переливалась яркими бликами, большие глаза были красными от злости. Вивианна распахнула пасть и зарычала чтобы все увидели ее острые клыки. Она взмахнула хвостом с острым шипом на конце и ударила им по куполу над ареной. Тот замерцал и осыпался вниз белыми нитями. Зрители поднялись со своих мест и заорали в ужасе. Когда их больше ничего не разделяло от существ на арене, они уже не чувствовали себя столь смелыми. Великан отвлекся от своего осколка палицы и с интересом стал наблюдать за происходящим. «Какая птичка!» С восхищением в тонком голосе выдохнул он и захлопал свои широкие ладони. «Милая птичка!» Остальные же у Арены не считали дракона милой птичкой и спешили убраться от его гнева как можно дальше. Грегору доводилось часто видеть в прошлом преображение Вивианы, и каждый раз от увиденного у него захватывало дух. Хоть он сам и являлся драконом по габаритам больше Вивианы, но Вивиане... Сочеталась особая грация и опасность. За ней в гневе было всегда интересно наблюдать. Главное самому было не становиться объектом этого самого гнева. Тогда нужно было не любоваться, а бежать со всех ног. Драконица подскочила к змееношу и сомкнула свои челюсти на его шее. Геральт в ложе ахнул от ужаса. Раздался треск. Это ошейник раскололся на части. Детеныш змеи замотал головой, стряхивая себе остатки оков. Взгляд прояснился, по своей воле змея не хотела ни на кого нападать. Детеныш улегся на землю, сложив свое тело кольцами и издал шипение. Но Грегор понял, что шипит он не от злости. У него болела вся спина из заспиленных наростов. Ему хотелось лишь уползти в безопасное место и восстановиться. Геральт уже менее уверенным тоном возгласил. «Магия! Вами была использована магия! Вы проиграли! и Должны быть удалены с арены немедленно!» Вивиана повернула свою морду к ложе. Геральт тяжело сглотнул, понимая, что дракону потребуется всего пару секунд, чтобы взлететь и добраться до него. «Я вас сейчас сама удалю!» – прошипела Вивиана своим человеческим голосом. Только из уст дракона это прозвучало куда как опаснее. Трибуны вокруг арены начали пустеть. То тут, то там возникала давка. Существа буквально шли по головам, чтобы успеть первыми покинуть ставшим потенциально опасным место. «Слишком долго я терпела. Вы обижаете невинных котов, используете редкие виды, так еще и издеваетесь над детенышами. Сначала мне даже было забавно принимать участие в вашем балагане, но больше я этого не стерплю». «И сейчас вы отпустите нас всех, иначе шиумору придет конец. И поверьте, никто не будет плакать, если ваша дара пропадет в моем жарком пламени». Геральт вновь тяжело сглотнул и пальцем оттянул воротник своей яркой рубашки от горла. Грегор понимал, какое впечатление на всех производит огромный дракон. Их осталось очень мало, и многим существам за всю свою жизнь ни разу не доводилось их видеть вживую. Еще меньше кому доводилось видеть их гнев и остаться в живых, чтобы кому-то об этом рассказать. Уважаемая драконша, драконесса, драконица! произнес Геральт неуверенным тоном, постоянно устремляя взгляд на проем за спиной Вивианны. Но стражники не спешили на помощь. Никто не знал, как справиться с настоящим драконом. Мы с королем не признали вас такое великое существо. Приносим свои извинения. Нам очень неудобно перед вами и вашими друзьями. Не соблаговолите ли вы уделить немного времени и побеседовать с нашим королем наедине? «Соблаговолю», – кивнула Вивианна огромной головой и перекинулась назад в человека. Коты с восхищением взирали на приставшее пред ними чудо. Теперь им точно будет, что рассказать другим скитальцам. Такую славную историю их дети будут пересказывать своим детям и так далее». Геральт выдохнул с явным облегчением, но Вивианна сказала, «Но сперва сделаю то, что должна». Она взмахнула руками, и перед мордой змееныша появилась дымка портала. Грегор безошибочно понял, куда ведет портал — в родной мир дикой змеи. Это же понял и детеныш. Его глаза загорелись надеждой. Он с легким шипением ринулся в портал, и вскоре исчез в нем полностью. После этого дымка пропала. На этом Вивианна не остановилась. Следующий взмах ее руки поднял в воздух осколки пальца Великана, и они на огромной скорости ринулись к Великану. Он уже не сидел в углу спиной к ним, ему тоже было интересно посмотреть на настоящего дракона. Геральт вместе с королем затаили дыхание. Неужели Вивиана решила добить Великана? Но нет, осколки долетели до руки Великана и слились рукоятью оружия. Великан в удивлении захлопал глазами. Перед ним была целая палица, будто она и не ломалась вовсе. Он поднял глаза полные слез на Вивиану и протянул. «Спасибо, добрая тетя. Я не со зла на вас напал. Я не хотел вас обижать». «Что ты забыл на шоу моря?» — спросила Вивианна. «Ты же совсем еще подросток. Тебе не место на арене. Маменька и, Маменька и папенька залегли в спячку на столетие, а мне стало скучно». Я отправился в путешествие, на меня схватили плохие дяди и заставили драться. Они даже кушать мне практически не дают, чтобы я был злым и гадким. Ну, все с тобой ясно, — протянула Вивианна и создала еще один портал, на этот раз перед самым носом великана. Ну-ка, руки в ноги и домой, и чтобы не отходил от своих родителей. Великан радостно закивал головой и, пригнувшись, вошел в портал. Геральт на все это взирал со своего безопасного места и не вмешивался. Стражники тоже не горели желанием потягаться силой с настоящим драконом. — Похот или тоже отправишь домой? — спросил Грегор, и Геральт напрягся при этих словах в ожидании ответа. Вивиана задумалась и потерла себе виски. — Надо бы! — протянула она задумчиво. — Но он тут как бы при деле. Его кормят и поют. Я же правильно поняла, король Лазидайн. Что похота у вас с самого детства, ответил ей вместо короля Геральт. Все верно. Мы его изловили еще детенышем. Что ж, в своем мире он уже вряд ли сможет прижиться. Вот только бить его электричеством это не дело. Виана достала из складок своего плаща небольшую книжицу, раскрыла книгу на середине. На чистом листе бумаги усилием ее мысли появились аккуратные буквы, сложившиеся в слова. На заметку! навести порядок на шеуморе. — Ну ты, как всегда, — улыбнулся Грегор, — любишь везде порядок и похозяйничать. — Я везде хозяйка, — гордо произнесла Вивианна, и книжица исчезла в плаще. Потом она повернулась к Геральду и сообщила. — Я готова побеседовать с вашим мучителем, то есть с королем. Геральд с Алзидайном покинули ложе. А за компанией зашли стражники. Они опасливо озирались на парочку, когда вели их прочь с арены через проход, в котором скрылся ранее похотель. Стражники провели их в небольшой кабинет, на стенах которого висели головы диковинных зверей. Двое стражников осталось в комнате, встав по бокам от двери. Все-таки Лазидай напасался оставаться с Вивианой наедине. Да и в Грегоре с его мечом он видел опасность. В центре кабинета стоял большой дубовый стол. Король вошел в кабинет и встал к стене сложив свои руки на тучном пузе. К столу же прошел Геральт и сел за него, вольготно закинув ноги на стол. Котики в недоумении переглянулись между собой. «Так вот вы какой, король Лазидайн!» — хмыкнула Вивианна, которой даже не было предложено присесть. «Вы же понимаете, какое сейчас неспокойное время!» — пожал плечами Геральт, оказавшийся королем Шеумора. «За последний месяц на меня было совершено три покушения». Два из которых мои подменыши не пережили. И король указал рукой на безвольно стоящую тучную фигуру. Мои маги замучились создавать эти копии. Может, вам пора сменить род деятельности? Тогда и нападения прекратятся? Спросил Грегор. Вы же сами провоцируете народ своими выходками. Да ладно вам! Я отличный правитель. Мой мир процветает. Вы серьезно? Спросила Вивианна. Да здесь царит сплошной голод, насилие и раздор. О каком вы процветании? Извините меня, конечно, но я сам решу, как управлять моим миром. О, не сомневайтесь, ваше правление продлится недолго. Хмыкнула Вивианна, сложив руки на груди. Лазидайн в кабинете чувствовал себя куда как увереннее. Грегор решил, что здесь его защищает какая-то магия. Но неужели он действительно решил что Вивианну это остановит, если она решит напасть на него. Король проигнорировал высказывание женщины и посмотрел на мастера защиты. «Итак, Грегор Оникс, о вас я наслышан. Знаменитый предводитель Адлама, Вот только не ожидал вас увидеть у себя в мире. А кто ваша грозная спутница? Я тот, кто положит конец вашему правлению», заявила Вивиана, но Лазидаин вновь проигнорировал женщину как я понял вы хотите увести с собой существ из странствующего ордена великана и змею я уже отправила домой заявила вивианна ли? так уж и быть оставлю здесь пока и обязательно еще спрошу с вас за жестокое обращение с редкими видами животных так что и коты уйдут отсюда со мной или вы изволите препятствовать мне вы уже показали себя в гневе заметил лазидайн Я, пожалуй, воздержусь и не буду вам препятствовать. — Разумное решение! — вставил Грегор, который как никогда был рад, что взял с собой Вивиану. Он не знал, смог бы справиться без нее. Но я бы хотел, чтобы вы нас вновь как-нибудь посетили. Обратился король к Вивиане. Выручка за сегодняшний бой превысила полугодовой доход. Зрители были в восторге от таких неожиданных поворотов. — Я подумаю, — сказала Вивиана. Хоть она и не подала виду, но такое внимание к ее персоне ей было приятно. Все-таки она являлась драконом, и ее тянуло в мир приключений. Но по правилам совета, редким видом нельзя было принимать участие в войнах и битвах. И Грегор был с этим не согласен. «Может, и найду время на ваши глупые игры». В руках у женщины вновь появилась книжица, и на одном из ее листов появилась надпись. «Посетить арену Шиумора» если будет скучно». Вакури осмелилась и подала голос, стоя за спиной женщины. «Извините, мы очень вам благодарны за спасение, но что вам было нужно от меня?» «Не здесь», — сказала Вивианна и создала прямо посреди кабинета портал. «Слишком здесь любопытные уши». Лазидайн улыбнулся и помахал им рукой. Мастер успел заметить промелькнувшее на его лице облегчение. Несмотря на напускное спокойствие, Присутствие дракона в его кабинете пугало короля. Грегор пропустил котов и женщину вперед, все еще ожидая неожиданного нападения со спины. Но его не последовало. Король Лазидайн оказался не настолько глупым. Компания оказалась в холле Авалонского дворца. На удивление, здесь не было ни единой души. Коты начали в изумлении оглядывать пространство вокруг. Высокие потолки, серебряные ступени лестницы – Солнечные камни повсюду, витражные окна и мраморные полы. Такую роскошь они видели впервые. Они не привыкли привязываться к чему-то материальному. У скитальцев не было роскошных домов, которые было бы жалко бросать, отправляясь в новые приключения. Где это мы? — воскликнула Вакури. — Здесь так красиво! — Ну ничего себе! — вторил ей серый котяр. — Вот же свезло так свезло! — согласился второй самец. Нас должны были порвать на арене, а теперь мы в хоромах какой-нибудь важной шишки. Вы во дворце Авалонии, сказала Вивиана, рассеивая перед ними портал. Что? округлила глаза Вакури. Да вы, видимо, шутите над нами. Все знают, что Авалония пала под натиском демонов уже очень давно. И это правда так, кивнул Грегор, но дворец удалось сохранить и небольшую площадь, прилегающую к нему. Это долго рассказывать. Встряла Вивиана, перебив Грегора. «Давайте пока о главном. Муриэль сказал, что передал тебе на сохранение одну сферу. Она нам очень нужна. Так вы из-за нее нас спасли?» Удивилась Вакури и достала из-за ворота своей накрахмаленной рубашки небольшой мешочек на шнурке. Оттуда она вынула розоватую сферу. При виде нее Грегор испустил облегченный вдох. Наконец они добились своего. Практически все сферы были у них а, возможно, и все, если ворону удалось справиться со своей задачей на земле. «Она очень важна для всех миров», — сказала Вивиана, наклонившись и взяв сферу из лапки Вакури. «С ее помощью мы сможем запечатать бездну. В знак благодарности за содействие я могу перенаправить вас в любое место, какое вы пожелаете. А можно мы пока тут побудем?» — скромно спросила Вакури. «Уж очень тут красиво». И если это действительно Авалония, пускай даже лишь ее малая часть, такую возможность упускать нельзя. Это же как удивятся остальные, узнав про наше похождение. Твоя правда, — кивнул Серый Кот. — Я бы тут осмотрелся. — Можете оставаться здесь сколько пожелаете, — милостиво согласилась Вивианна. — Но мы должны вас покинуть. — Нужно узнать, вернулся ли ворон с земли, — согласился Грегор, — и сообщить остальным, что нам удалось найти сферу. «Боюсь, что им пока не до этого», — раздался голос Геки, и она сама появилась на вершине лестницы. Коты в восхищении уставились на женщину, почуяв в ней неизвестное им существо. Хоть Гека и выглядела как человек, но в ней невозможно было не почуять опасную звериную сущность. Грегор сразу понял по голосу Геки, что случилось что-то серьезное. «Неужели ворону не удалось отыскать сферу на земле?» или на них уже напали демоны. Но до них не доносилось ни единого звука с улицы, и было не похоже, что дворец находится в осадном положении. Поэтому он тяжело вздохнул и спросил, «Ну что случилось на этот раз?»